Глава девятая К тому, что осталось от первой стены окружающий город, подошли вечером следующего дня. Подводы втянулись в пролом, оставшиеся на месте вороты встали. Здесь, у поросших диким шиповником и сжималостью камней и скрюченных будто больных деревьев, все чувствовали себя куда более защищенными. Дальше распахивалась пустошь, голая как ладонь. Только низкая тонкая трава чуть серебрилась, когда разгулявшийся ветер приминал острые верхушки. За пустошью возвышалась вторая стена. «Он имеет высокую стену, имеет двенадцать ворот. Он имеет двенадцать башен и двенадцать дорог, ведущих к ним», — проговорил Кхитаан, поравнявшись с лошадью Эйта. «Я вижу только стену, от которой у меня дрожь, будто я только что оставила земли за спиной». Никаких дорог, и уж тем более ворот. И проплешины это мне не нравится. Слишком уж похоже. На место для сражений? Растянул губы в зловещей ухмылке алтаре. Это точно. Его уже очень давно не поели как следует. Едем. Как раз к ночи будем на месте. У стены были раньше ночи. И дорога, невидимая под травой, все же была и вывела как раз к вратам. Их абрес едва угадывался. Стену здесь подпирали древние деревья. Окаменевшие от времени узловатые стволы распластались по камням такими же мертвыми ветвями, давно лишённые листьев. Спешились. Телеги и повозки выгнулись с неровной подковой. Вот, приехали. А дальше как? Стеша осталась стоять рядом с лошадью, пока Эйт Хитаан и несколько незнакомых эльфов принялись обсуждать внезапное препятствие. Как-то так получилось, что никто не подумал, что город будет заперт, а как открыть, не знали. Вместо засовов и замков на створках примерно на уровне груди были выгравированы два круга с ладонями из белого, чуть светящегося в сумерках, и черного, будто впитывающего сумеречный свет, камня. Над каждым из кругов изогнутая венцом ветвь с кленовыми листьями, с шипами над светлой ладонью и угловатыми, похожими на огранённые камни, плодами над темной. Вейнон нервничал, оглядывался, дёргал себя за серьгу. Истеша тихонько подкралась ближе, а затем и вовсе встала рядышком, чтобы ему было спокойнее. Кайти скривилась. Незнакомые эльфы, двое светлых и один с темными волосами, И смуглый, как хитаан, тоже поморщились. Девам, пусть и разделившим свет, не место на советах. Хотя Кайти ведь тоже дева, а к ней отношение другое. Принцесса Элтаре, птица поважнее какой-то стеши, знали бы они. Сердце забилось. Эйт не должен узнать, иначе. Война обернулся. Опять тревога в глазах. Слышат. «Кровь в Тенморн у нас есть», — заметил незнакомый темноволосый. «А как быть с кровью Тентьерд?» И все посмотрели на Вейна. «Ты ведь менялся кровью со света, чем ты и Мейт? Был его братом по оружию и стоял у его трона. Да и меч твой не подарок ли ушедшего владыки? Китаан смотрел пристальнее прочих. И Стеша не была уверена, о котором из двух мечей он говорил сейчас. «Будет чудом, если это сработает», — холодно отозвался Эйт. Как-то так вышло, что к вратам они подошли вчетвером. К Хитаан, с Кайти, Эйт и Стеша хвостиком. Кайти и Эйт переглянулись и одновременно коснулись своими ладонями каменных. Стеша слышала внутри себя, как медленно отсчитывает мгновение сердца ее света. Но врата оставались неподвижны. Слишком уж давно даже по меркам народа старшей крови они заперты. Вейна оглянулся. В его глазах было полно вины за то, что обещал будущее, а привел в никуда. И Стеша обняла его руку своими ладошками, делясь теплом. Рука Вейна сделалась горячей, протаивая рисунком лозы. «Ничего, свет мой!» Хотела приободрить Стеша, но стена вздрогнула. Раскололась острые трещины вдоль сомкнутых створок, подаваясь вперед со скрежетом и кряхтением. Замерла. Откуда-то сверху сыпался сор, и от него хотелось чихать и терять глаза. В раскрывшуюся щель едва-едва могла протиснуться повозка. Было тихо. Так тихо, будто никто не дышал. А потом дети завопили как-то сразу хором, и звук их голосов вывел остальных из оцепенения. Всем сразу нашлось дело. По одной протискивались подводы в щель ворот, переносили и перекладывали узлы и пожитки с тех, что не пролезали, на те, что пролезали. Астеша ёжилась, время от времени ловя на себе взгляд Кхитаана. Ей казалось, что Элтаре что-то знает о ней и будто принюхивается. А память услужливо подкидывала слова дядюшки Тома, что Эйт не единственный, кому было поручено найти дитя горе. Только далеко за полночь последнее добро оказалось за стеной. Створки ворот, подталкиваемые руками и, наверное, магией, также натужно кряхтя, закрылись. С этой стороны нашелся и засов. Каменный и старый, как все здесь. Его кое-как водрузили на крючья. Площадь перед тонущим в сумерках дворцом, зловещим и мрачным, была большая. Повозки не заняли и половины. Взрослые устали, а дети продолжали носиться среди обломков статуй и искрошившихся фонтанных чаш. Прыгали возле костров, будто само это место давало им сил. Начали располагаться на ночлег. Как придется. Никто особенно не выбирал. Не стали ждать, пока отправленные во дворец поискать пригодные для отдыха комнаты люди и эльфы вернутся.